Я думаю, что ты уже достаточно взрослый, чтобы иметь собственный нож. Мой отец, я имею в виду османда подарил мне нож, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас. Уильям посмотрел на пояс Элен, на котором висел нож. Да, вот этот. С тех пор я всегда ношу его с собой. Я много раз его полировала заново, улыбнувшись сыну, Она протянула ему нож в светлых ножных из свиной кожи. Вытащив нож, Уильям с восхищением его осмотрел. По всему лезвию тянулись разноцветные волнистые линии. Некоторые из них напоминали глаза. «Какая красота!» — вырвалась у него. «Это дамасская сталь!» «Такой цветной узор получается благодаря нагреванию, очистке и наслоению железа разной прочности». Можно также брать разные заготовки и, поворачивая их, это называется тордирование, соединять их друг с другом», начала объяснять Элен. «Пойду покажу его Исааку и Жану», поспешно сказал Уильям, пока мать не принялась читать ему скучную лекцию о кузнечном деле. Улыбнувшись, Элен кивнула. «Конечно, все уже видели нож», Но Елен показалось, что мальчика это порадует, поэтому она его отпустила. Изготавливали стальные лезвия по дамасскому способу издавна. В основном так делали ножи, но не мечи. Донован рассказывала Лен, что викинги добивались невероятных успехов в изготовлении мечей с искусными узорами таким методом. Но с тех пор тайна такой ковки была утеряна и лезвия теперь были чистыми, одноцветными, не считая гравировки. Элен этот древний способ работы с металлом воспринимала как вызов своему мастерству. Она мечтала когда-нибудь изготовить меч из дамасской стали. Это, конечно же, было сложной, но выполнимой задачей. При помощи этого меча Элен надеялась пробудить в Уильяме хоть какой-то интерес к кузнечному делу, потому что ее сын предпочитал проводить время в лесу. он постоянно приносил домой раненых животных и выхаживал их, хотя Элен все время советовала ему заниматься более полезным делом. Исаак и жан напротив поддерживали мальчика пытаясь урезонить Элен, когда она кричала на сына. думая об уильями Элен нахмурилась. он должен в конце концов понять, что у будущего Кузнеца нет времени на всякую чепуху. Ноябрь 1180 года. Уильям, скучая, сидел во дворе и гладил серого, когда к кузнице подскакали два всадника. В одном из них он узнал рыцаря, который уже однажды был у них с Бодуэном де Бетюн. Второй, вероятно, был его оруженосцем. Увидев на руке рыцаря-птицу, Уильям и, несмотря на быстро подбежал к лошади. — Это сокол, милорд? — не смущаясь спросил Уильям. — Да, полевой сокол, — спокойно ответил Гиом Ле-Маришаль, улыбнувшись. — Отойди немного, чтобы я мог спешиться. Не стоит беспокоить птицу. Ле-Маришаль спрыгнул на землю, практически не шевеля рукой. — Соколы дикие птицы? — и они остаются такими всю жизнь даже когда живут с людьми объяснил он Уильяму в глазах которого горел не мой вопрос